«Земля, затянутая облаками, на том берегу горело несколько огоньков». Мы вышли к пристани, где летом в пратуе сутылоки с детьми на руках грузятся на ночную прогулку при луне толпа рущих, пьющих виски, лимонад, экскурсантов,